Глава 21 Влажный, теплый воздух, казалось, можно нарезать на кубики и возводить из них стены. Бет радовалась этому ощущению вскоре одежда их совсем износится, по крайней мере, рядом течет ручей, где можно купаться и брать питьевую воду. Кроме того, астрономы разрешили людям разводить огонь. Бет размышляла, вмешается ли мемор, если они воспользуются инструментами, которые носят на поясах. Надо полагать, громадные чужаки считали, что людишки не способны причинить им вред. Вред? Нет. Но они еще могут сбежать. Миновало несколько дней с тех пор, как мимо пронеслись исполинские насекомые. Бет с тех пор и спать толком не могла. Товарищи успокаивали ее, указывая, что поучиться так за подобный полету бег прозвал их абдус. до сих пор игнорировали людей. Возможно, они вовсе даже не хищники. на крупные травоядные. Но Бет видела, как мельтешат по толстым нитям, сливаясь в рябь их колючие лапы. От одного воспоминания о жутких паукообразных тварях ее до сих пор бросало в дрожь. Тононариф быстро поправлялась. Регенераторы из аптечки Абдуса помогали. Теперь, имея еду и обеспечение, земляне неустанно искали выход. Майра искусно взобралась на вершину особенно высокого и тонкого дерева, применяя вместо страховки тросовую лозу, когда поднялась уже на сотню метров. Она обнаружила там пернатых ящерок с роскошными плюмажами, которые умели летать между деревьев. Поскольку эволюция явно отвела им нишу обезьян, Майра их так и прозвала. Одну разновидность, особо крупную, как и многие здешние животные, но не гориллообразную, Она крестила мамонтовыми обезьянами. Они были тихони, с длинными суставчатыми руками и мощным торсом, но гибкие и извилистые, как змеи. Им нравилось раскачиваться на лианах, вроде бы просто так. Оттуда Майра видела гораздо дальше, почти над всем лиственным шатром. Лаупинь и Майра проводили вместе много времени, придумывая и отбрасывая один план побега за другим. Они даже подключили к этому делу Фреда. Тот выдвигал еще более безумные идеи, но ни одна не оставалась без рассмотрения. Найти какой-нибудь ключ от их клетки, украсть его. Правда, пока что оставалось абсолютно непонятным, как именно сервы проникают внутрь ограды и покидают ее. Найти способ улететь отсюда. В низкой гравитации это должно быть не особенно трудно. Но из тепличной тюрьмы это выбраться не поможет. Они просто останутся брошенными на произвол судьбы безуслужливых сервов, которые помогали им находить еду. Поговаривали уже и о том, чтобы сдаться на милость сильнейшего. Лаупинь горячо запротестовал. «Просиживать задницы тут в тюрьме, когда вокруг целый мир, чтобы его исследовать!» «А как насчет этих милых паучиц?» мягко вмешалась Тананариф. Это погасило всеобщий пыл. Но бэт позволила дискуссии... течь своим чередом. Пускай лучше будут чем-то заняты, а вось наткнуться на стоящую идею. Она поднялась на пицца воды из лиственной цистерны, которую Лаупинь соорудил из растения, похожего на гигантскую маргаритку. Высоко, над лиственными кронами, по серому, набухшему тучами небу, метались оранжевые вспышки. Казалось только, что вместо туч там ползли веселые, белые, как воздушная кукуруза, пушистые облачка, И вот уже на их месте воздвиглись гневные оранжевые башни, ярус за ярусом тянущиеся в бесконечность. Волоски у Бет на шее встали дыбом, теплый ветер взъерошил прическу, воздух напоен электричеством. Она обернулась посмотреть. И ее сбило с ног мощным ударом, как если бы девушка столкнулась с огромным, плюющимся яростными желтыми вспышками бейсбольным мечом. Спутники Бет, сидевшие на гигантских листьях, едва уцелели, когда совсем рядом рухнуло исполинское дерево. Воздух пах озоном. На земле лежали маленькие зверьки, обитавшие в кронах. Некоторые еще слабо подергивались, другие были, несомненно, мертвы. Из отряда Бет никто не пострадал, но все сильно перепугались. Разряд проскочил без предупреждения, если не считать тех самых поднявшихся дыбом волосков. Она всегда полагала, что удары молний поражают фермеров на тракторах в поле или гольфистов, необдуманно взметнувших клюшки к небесам. Земные молнии ударяли в предметы, высевшиеся над ландшафтом, скажем, в корабли на открытой воде. Здесь же молния ударила среди деревьев и густой листвы. «Ты одна среди нас стояла», — заметил Абдус. «Ну и что?» — нахмурилась Бет. «Лаупинь обнаружил здесь сильное магнитное поле». Мы находимся на вращающемся проводнике, который его создает». Лаупинь прищелкнул пальцами. «Точно. Совсем как в генераторе. Вращающееся магнитное поле создает ток. Заряды перемещаются таким образом на земле, отчего бы и в чаше им себя так не вести». Абдус улыбнулся. Бет знала, что он всегда радуется, разгадав какую-то загадку. «Молния небесная уборщица». сметает излишек заряда с земли, закорачивая его на ионизированные слои атмосферы. «А эта молния прошла сквозь почву», — сказала Бет. «Это перевернутая молния», — задумчиво ответил Абдус. «Перевернутая относительно земных представлений». «Перевернутая молния тоже может убить», — сказала Тананариф. «Играй по местным правилам». Дискуссия возобновилась. Тананариф повторила свое замечание. «Насчет паучиц». А Бет ответила, «Но ведь они же проникают как-то в нашу клетку. Если сбежим, просто нужно держаться подальше от туннелей в листве. Убираться прочь, если завидим паучьи нити». Все закивали. Но Бет видела в движениях товарищей сожаление. Реплика Абдуса натолкнула их на мысль, что здесь за ними в конце концов присматривают слуги Мемор, кормят, поят и помогают». «Пока что нам ничего не известно о перемещениях группы Клифа и Искательницы Солнц. Они тоже могут в это самое время контактировать с местными. Давайте подождем. Предоставим им шанс добиться каких-то результатов». Поедая сферический губчатый фрукт, они продолжали спорить. В конце концов победил Абдус. Бет пришлось признать, что в его рассуждениях есть определенная логика. «Но и мы можем себе что-нибудь выторговать». «Я вполне освоилась как переводчица», заметила Тананариф. «Я предложу Мемор сделку. Но что мы ей пообещаем и чего потребуем?» На этот путь групповые дискуссии вступали уже не впервые. Сигнал, что с планами побега пока что пора завязывать. Все с облегчением схватились за намерение еще немного пообщаться с Мемор, Выиграть время. На лицах людей читалось облегчение. Мысли же о побеге Их ужасало, а они и так были немало перепуганы.